Галина Гончарова. Эльфы, волшебники и биологи. Аннотация. Так вот бывает. Преподаёшь биологию, у тебя семья, дом, в перспективе докторская диссертация, а однажды открываешь дверь, и вот они проблемы. Стоит на пороге какая-то выдра и заявляет, что твой законный муж самый настоящий волшебник, и он еще должен производить новых волшебников. Так что подавай на развод и скажи спасибо, что тебе жизнь оставили. Кто-то мог бы и послушаться, но я, Валечка Серова, точно не из таких. Волшебники? И что? После студентов это уже не проблема. Значит так, сейчас прочитаем заклинание на выявление колдовских способностей, а потом... Голопом по мирам за сырьём для волшебной палочки и ещё нескольких особенно нужных начинающему магу вещей. Наш девиз: пришёл без приглашения, увидел, нагло пялился, утащил и не мелочился. Кому тут спокойная жизнь надоела, я иду.